«Разве я привык иметь дело с подобными формами жизни?» Ответа не требовалось. «Если для того, чтобы спасти Молли Залдивар, с, с этим нужно свыкнуться, он свыкнется». В противоположном конце площадки появилась бегущая маленькая фигурка. Подошвы бегущего вздымали фонтанчики пыли, и когда мальчик достиг флайера, он тяжело дышал. «Проповедник» — выдохнул он широко раскрытым ртом. «Что произошло? Где Молли Залдивар?» Она еще в пещере, — коротко ответил Энди. Я так думаю, потому что я ее не видел. Тогда что же вы намерены предпринять? Буду ждать. Но им не пришлось ждать слишком долго. Щелкнул и загудел громкоговоритель, и голос, явно не принадлежащий человеческому существу, произнес «Товарищество звезды!» Говорит главнокомандующий отделом «Монитор», «Чем могу быть вам полезен?» вы можете выслушать меня наилучшим образом воинственно начал энди к вам пришлите сюда аварийную исследовательскую бригаду и на двойной скорости говорит монитор энди мамоддиан я прошу нет я требую принять неотложные меры Высокий сладкий голос сказал с некоторой печалью а это вы монитор к мамоддион мы уже приняли во внимание ваши доклады и действия ха, -ха репкнул энди еще бы!» в чьем рапорте было сказано, что на свободу вырвался искусственный разум в форме блуждающей звезды, что я потребовал у местных властей применить силу. Я отметил также, что некоторые люди и многоморфные существа пострадали в результате преступного эксперимента. Они были убиты, разрушены или напуганы. И вы проигнорировали все это. К сожалению, монитор к вам Квамодиан, мы не видели причин к действию. Думаете, я ошибаюсь? Не ошибаетесь, монитор. Просто мы гораздо ниже оцениваем количественную необходимость действий. Понятно, фыркнул Энди. Тогда взгляните на дело с другой стороны. Я докладываю, что монитор товарищества Звезды страдает парано... Парано... параноидальным психозом. Он уверен, что на него и его друзей напали чудовища. В своем безумии он способен на насильственные акты. И это неизбежно повлечет дискредитацию всех мониторов товарищества Звезды. «Какую количественную оценку необходимо принять перед этой угрозой и какие превентивные меры вы примете теперь?» «Что, что вы, монитор Квамодиан, это все просто ужасно! Мы немедленно высылаем аварийную бригаду. Кто этот пострадавший психический монитор? Я!» — отрезал Энди и отключился. Они оставили флаер посреди площадки перед воротами входа в станцию трансфлекция. Лайер тихо ворчал. «Какая глупость! Они выставят вас из мониторов, как пить дать! Что тогда буду делать я, возить каких-нибудь?» Дом мальчика был всего в нескольких минутах ходьбы. Энди принял душ, поел, жадно выпил густого молока, которым угостила его кухонная машина. Он решил собраться с силами и мыслями перед прибытием аварийной команды. «Еще долго, проповедник?» Нетерпеливо спросил мальчик. «Они скоро будут здесь?» Квамодиан сделал приближенный расчет. 20 минут на обдумывание, полчаса на сбор бригады, 10 минут на утверждение транспортной пере... первоочередности и несколько секунд на транзит. Через час, я думаю, они будут здесь. у значит осталось 10 минут. Нет, подумать только каких-то 10 минут, и я увижу всех этих трехголовых созданий жуков с зелеными панцирями «Делать замечания по поводу особенностных различий граждан Вселенной у нас не принято», твердо напомнил ему Энди вам. «Разве тебя этому не учили твои родители?» «Да, учили», признался мальчик. «Кстати, вспомнил Энди, а где они, твои родители?» «Разве они не дома?» Мальчик переступил с ноги на ногу. «Конечно дома, просто они заняты. Руф, брось всю эту шушару, ты что-то скрываешь, не могу понять, что именно и почему. Давай рассказывай». «Проповедник, все это чепуха». «Все дело в том...» Он встревоженно посмотрел на Энди Квама. Энди ответил настойчивым взглядом. но «Ну, понимаете, — сказал мальчик, — они просто вели себя немного странно. Они улетели на флайере в Нью-Йорк». «Нью-Йорк? Да это 2000 миль. Немного больше, проповедник. Я так думаю, что только в один конец у них уйдет два дня». «Но почему?» «Вот это и странно, проповедник». То есть с родителями у меня все в порядке, проповедник, они нормальные совершенно. Просто они говорили то же, что говорите и вы. Насчет интеллекта на свободе, что робот-инспектор их не слушает, и что у них нет прямого контакта с Аль-Маликом, как у вас.